Гарри Гаррисон. Рука правосудия. Это был большой фанерный ящик в форме гроба, который выглядел так, словно весил тонну. Этот мускуристый тип просто вбросил его через дверь полицейского участка и уехал. Я оторвал взгляд от промокашки и крикнул в исчезающую спину курьера. «Что это, черт возьми, такое? Откуда мне знать?» — сказал он, забираясь в кабину. Я просто доставляю, я не делаю рентген. Это прилетело на утренней ракете с Земли, вот и все, что я знаю. Он разогнал грузовик сильнее, чем нужно, и поднял клубящееся облако красной пыли. «Шутники!» — прорычал я про себя. Марс полон шутников. Когда я подошел, чтобы взглянуть на коробку, я почувствовал, как пыль скрежещет у меня на зубах. Шеф Крейг, должно быть, услышал шум потому что он вышел из своего кабинета и помог мне встать и посмотреть на коробку. «Думаешь, это бомба?» — спросил он скучающим голосом. «Зачем кому-то возиться, особенно с вещью такого размера? И так далеко до земли». Он кивнул в знак согласия и обошел вокруг, чтобы посмотреть на другой конец. Нигде на внешней стороне не было адреса отправителя. «Наконец, нам пришлось взять лом, и я принялся за работу над верхом». После некоторого рывка крышка высвободилась и отвалилась. Именно тогда мы впервые увидели Неда. Мы все были бы намного счастливее, если бы это был наш последний взгляд. Если бы мы просто закрыли крышку и отправили эту штуку обратно на землю. Теперь я знаю, что они имеют в виду, говоря о ящике Пандоры. Но мы просто стояли там и пялились, как пара деревенщин. Нед лежал неподвижно и смотрел на нас. «Робот?» Сказал шеф. «Вы очень наблюдательны. Легко заметить, что вы учились в полицейской академии Ха -ха. А теперь выясним, что он здесь делает!» Я не ходил в академию, но это не помешало мне найти письмо. Оно торчало из толстой книги в кармане коробки. Шеф взял письмо и прочитал его без особого энтузиазма. «Так-так... Юнайтед Роботикс провела мозговой штурм по этому поводу...» Роботы, правильно используемые, как правило, окажутся неоценимыми в полицейской работе. Они хотят, чтобы мы сотрудничали в полевых испытаниях. Прилагаемый робот — последняя экспериментальная модель, оцененная в 120 тысяч кредитов. Мы оба оглянулись на робота, разделяя желание, чтобы деньги были в коробке вместо него. Шеф нахмурился и прошелся губами по остальной части письма. Я задавался вопросом, как мы вытащим робота из его фанерного гроба. Экспериментальная модель или нет, но это был симпатичный агрегат. Вся униформа темно-синего цвета, хотя розетки, крючки и тому подобное, были окрашены в золотистый металлик. Кто-то приложил немало усилий, чтобы добиться такого эффекта. Все было настолько похоже, насколько робот мог быть похож на полицейского в форме, не будучи шуткой. Все, чего, казалось, не хватало, это значка и пистолета. Затем я заметил крошечное свечение света в глазных линзах робота. Раньше мне никогда не приходило в голову, что эта штука может быть включена. Вылезая из этой коробки», — сказал я. Робот взлетел плавно и быстро, как ракета, приземлился в двух футах передо мной и отрывисто отсалютовал. Полицейский экспериментальный робот, серийный номер XPO-456-934B, прибыл на службу, сэр. Его голос дрожал от настороженности, и я почти мог слышать гудение этих напряженных кабельных мышц. Может, у него и была шкура из нержавеющей стали и куча проводов вместо мозгов, но для меня он все равно был копом-новичком. Помог тот факт, что он был ростом с человека, с двумя руками, двумя ногами и в этой нарисованной униформе. Все, что мне нужно было сделать, это немного прищурить глаза, и там стоял нет, полицейский новичок. «Только что закончил школу и рвется в путь». Я потряс головой, чтобы избавиться от иллюзии. Это была всего лишь шестифутовая машина, которую умники смастерили для собственного развлечения. «Расслабься, Нет, сказал я. Он все еще держал руку у козырька. «Вольно. Ты заработаешь грыжу выхлопной трубы, если будешь оставаться таким напряженным. В любом случае, я здесь всего лишь сержант. Вон там начальник полиции». Нет сделал круглое лицо и скользнул к шефу тем же смазанным молниеносным движением. Шеф просто посмотрел на него, как на что-то выскочившее из-под капота автомобиля, в то время как Нет прошел через ту же процедуру отчета. «Интересно, делает ли он что-нибудь еще, кроме приветствия и доклада?» — сказал шеф, обходя робота и осматривая его, как собака-гидрант. Функции, операции и ответственные действия, доступные для полицейских экспериментальных роботов, описаны на страницах 184 по 213 руководства. Голос Неда на секунду стал приглушенным, пока он наполовину нырнул обратно в свой кейс и достал упомянутую инструкцию. Подробное их описание также будет найдено на страницах с 1035 по 1267 включительно. Шеф которому трудно прочитать целую страницу комикса за один присест. Повертел в руках книгу толщиной 6 дюймов, как будто она могла его укусить. Когда у него появилось приблизительное представление о том, сколько она весит, и он хорошо ощутил переплет, он бросил ее мне на стол. «Позаботься об этом», — сказал он мне, направляясь к своему офису. «И о роботе тоже. Сделай с этим что-нибудь». Внимание шефа никогда не было сильным, и на этот раз оно было напряжено до предела. Я пролистал книгу, задаваясь вопросом. Единственное, с чем я никогда особо не имел дела, это роботы, так что я знаю о них столько же, сколько любой Джо с улицы. Возможно, меньше. Книга была заполнена страницами мелкого шрифта, причудливой математикой, электрическими схемами и диаграммами в девяти цветах и тому подобными вещами. Это требовало пристального внимания, которое я не был готов уделить в то время. Книга захлопнулась, и я посмотрел на нового сотрудника города Найнпорт. «За дверью есть метла. Ты знаешь, как ей пользоваться?» «Да, сэр». «В таком случае подмети эту комнату, поднимая при этом как можно меньше пыли». Он проделал очень аккуратную работу. Я наблюдал, как техника стоимостью 120 тысяч кредитов превратилась в аккуратную кучку окурков и песка и задавался вопросом, почему ее отправили в Найнпорт. Вероятно, потому что в Солнечной системе не было другой полиции, которая была бы меньше или менее важна, чем наша. Инженеры, должно быть, решили, что это будет хорошее место для полевых испытаний. Даже если эта штука взорвется, никто на самом деле не будет возражать. Вероятно, когда-нибудь найдется кто-нибудь, кто сможет получить отчет об этом. Что ж, они правильно выбрали место. Найнпорт был просто немного дальше, чем некуда. Что, конечно же, было причиной того, почему я был там. Я был единственным настоящим полицейским в полиции. Им нужен был хотя бы один, чтобы создать иллюзию вращающихся колес. У шефа Алонза Крейга хватало ума брать взятки, не уронив денег. Там было двое патрульных. Один старый и большую часть времени пьяный, Другой был так молод, что единственным шрамом, который у него был, была метка от трама. Я 10 лет служил в столичных войсках на земле. Почему я ушел, никого, черт возьми, не касается. Я уже давно заплатил за все ошибки, которые совершил там, оказавшись в Найнпорте. Найнпорт — это не город, это просто место, где люди останавливаются. Единственные постоянные граждане — это те, кто обслуживают тех, кто проезжает мимо. Владельцы отелей, владельцы ресторанов, игроки, бармены и все остальные. Там есть космопорт, но туда заходят только некоторые грузовые суда, чтобы забрать металл с некоторых шахт, которые все еще работают. Некоторые поселенцы все еще приходили за припасами. Вы могли бы сказать, что Найнпорт был городом, который просто пропускал лодку. Я сомневаюсь, что через сто лет останется достаточно налипшего песка, чтобы хотя бы сказать, где он был раньше. Меня там тоже не будет, так что мне все равно. Я вернулся к промокашке. Пять пьяниц в камере, средний ночной улов. Пока я их записывал, Фетц притащил шестого. «Заперся в женском туалете космопорта и сопротивлялся аресту», — сообщил он. бросил его к остальным». Фетц повел свою безвольную жертву по полу, подстраиваясь под него шаг за шагом. Я всегда поражался тому, как Фет заботится о пьяницах, поскольку обычно у него за плечами было больше, чем у них. Я никогда не видел, чтобы он падал пьяным или совершенно трезвым. Почти все, на что он был годен, это следить за туманенным взором, за тюрьмой и бегать за пьяными. У него это хорошо получалось. Независимо от того, под чем они ползали или на что залезали, он находил их. Без сомнения, из-за одних и тех же общих природных инстинктов. Фэтс с лязгом захлопнул дверь под номером 6 и протиснулся обратно внутрь. Что это? Спросил он, вглядываясь в робота вдоль пурпурной красоты своего носа. Это робот. Я забыл номер, который его мать дала ему на фабрике, поэтому мы будем называть его Недом. Сейчас он работает здесь. Хорошо для него. Он может помыть камеры после того, как мы вышвырнем бездельников. Это моя работа! сказал Билли, входя в парадную дверь. Он сжимал свою дубинку и хмурился из-под полей форменной фуражки. Дело не в том, что Билли глуп, просто большая часть его силы ушла в спину, а не в разум. «Теперь это работа Неда, потому что у тебя повышение. Ты поможешь мне кое с чем в моей работе». Билли иногда оказывался очень кстати, и я беспокоился, как бы полиция его не потеряла. Мое объяснение подбодрило его, потому что он сел рядом с Фэтсом и стал смотреть, как Нет моет пол. Так продолжалось около недели. Мы наблюдали, как Нет подметал и полировал, пока станция не начала приобретать явно аптечный вид. Шеф, который всегда присматривался к такого рода вещам, обнаружил, что Нет может подать лишнюю тонну отчетов и документов, которые загромождали его офис. Все это занимало робота, и мы так привыкли к нему, что почти не замечали его присутствие. Я знал, что он перенес упаковочный ящик в кладовую и соорудил себе нечто вроде уютного гроба-общежития для роботов. Кроме этого, я ничего не знал, и мне было все равно. Руководство по эксплуатации было спрятано у меня в столе, и я никогда не заглядывал в него. Если бы я это сделал, то, возможно, имел бы некоторое представление о грядущих больших переменах. Никто из нас не знал ни малейшего представления о том, что может или не может делать робот. Нед прекрасно работал по совместительству уборщиком и делопроизводителем, и ему следовало оставаться таким и дальше. Так и было бы, если бы шеф не был таким ленивым. С этого все и началось. Было около девяти вечера, и шеф как раз собирался домой, когда поступил звонок. Он взял трубку, послушал мгновение, затем повесил трубку. «Винный магазин Гринбеком. Его снова ограбили. Говорят, чтобы я пришел немедленно». Это что-то новенькое. Обычно мы слышали об этом только через месяц. За что он платит деньги за защиту, если китаец Джо не защищает? К чему такая спешка сейчас? Шеф некоторое время жевал отвисшую губу. Наконец, с трудом пришел к решению. «Тебе лучше сходить и посмотреть, в чем проблема». «Конечно», — сказал я, потянувшись за своей кепкой. «Но вокруг никого нет. Вам придется присмотреть за офисом, пока я не вернусь». «Это нехорошо», — простонал он. «Я умираю от голода, а сидение здесь мне нисколько не поможет». «Я пойду посмотрю», — сказал Нет, делая шаг вперед и отдавая свой обычно хорошо смазанный салют. Сначала шеф не поверил. Можно было подумать, что кулер для воды ожил и предложил взять на себя его работу. «Как ты это сделаешь?» — зарычал он, ставя кулер с водой на место. Но он сформулировал свое маленькое оскорбление как вопрос, так что винить ему приходилось только себя. Ровно через три минуты Нет кратко изложил шефу порядок действий, необходимый полицейскому для составления протокола о вооруженном ограблении или другой краже. По остекленевшему взгляду выпученных глаз шефа, я мог сказать, что нет быстро перешел границы его скудных знаний. «Хватит!» — наконец выдохнул измученный мужчина. «Если ты так много знаешь, почему бы тебе не написать отчет?» Что для меня звучало как еще одна версия вопроса «Если ты такой чертовски умный, почему ты не богат?» Которым мы обычно рычали на умных детей в начальной школе. Однако Нет воспринял такие вещи буквально и повернулся к двери. «Вы имеете в виду, что хотите, чтобы я составил отчет об этом ограблении?» «Да», — сказал шеф, «просто чтобы избавиться от него». И мы смотрели, как его синяя фигура исчезает за дверью. «Он должно быть умнее, чем кажется», — сказал я. «Он ни разу не остановился, чтобы спросить, где магазин Гринбика. Шеф кивнул, и телефон зазвонил снова. Его рука все еще лежала на нем, поэтому он рефлекторно поднял трубку. Он прислушался на секунду, и потому как побелело его лицо, можно было подумать, что кто-то выкачивает кровь из его пятки. «Ограбление все еще продолжается», — Наконец выдохнул он. «Посыльный Гринбека на линии. Перезванивает, чтобы узнать, где мы находимся. Говорит, что он под столом в задней комнате». Я так и не услышал остального, потому что вышел за дверь и сел в машину. Была сотня вещей, которые могли бы произойти, если бы Нед добрался туда раньше меня. Оружие может выстрелить, люди пострадают, много чего еще. И во всем этом будет виновата полиция. Она послала жестяного робота выполнять работу полицейского. Может быть, шеф приказал Неду быть там, но ясно, как если бы слова были написаны на лбовом стекле машины, я знал, что меня втянут в это. На Марсе никогда не бывает очень тепло, но я вспотел. В Найнпорте 14 правил дорожного движения, и я нарушил их все, не проехав и квартала. Каким бы быстрым я ни был, Нед был быстрее. Завернув за угол, я увидел, как он открыл дверь магазина Гринбека и вошел внутрь. Я взвизгнул тормозами позади него и прибыл как раз вовремя, чтобы занять место на галерке. Там было два налетчика Панка. Один за прилавком изображал клерка, а другой слонялся в сторонке. Их пистолеты были вне поля зрения, но нет, в синем мундире, ворвавшийся в дверь таким образом, был слишком силен для их взвинченных нервов. Оба пистолета взлетели вверх, как на веревочках, и Нед остановился, как вкопанный. Я схватился за свой собственный пистолет и стал ждать, когда в окно полетят куски разбитого робота. Рефлексы Неда были великолепны. Что, я полагаю, и следует ожидать от робота? «Бросьте оружие, вы арестованы». Должно быть, он включил полную мощность или что-то в этом роде. Его голос звучал так громко, что у меня заболели уши. Результат был именно таким, как вы и ожидали. Обе торпеды выстрелили одновременно, и воздух наполнился летящими снарядами. Витрины с грохотом вылетели, и я упал на живот. По количеству шума я понял, что у них обоих были безоткатные 50-го калибра. Ты не сможешь остановить ни одну из этих пуль. Они проходят прямо сквозь тебя и все остальное, что оказывается на пути. Вот только не Неда они, похоже, не беспокоили». Единственное, что я, казалось, и заметил, это то, что он прикрыл глаза. Маленький щиток с тонкой прорезью опустился на его глазные линзы. Затем он двинулся на первого бандита. Я знал, что он быстр, но не настолько. Пара пуль задела его, когда он пересекал комнату, но прежде чем Панк успел сменить прицел, Нет уже держал пистолет в руке. На этом все и закончилось. Он сделал один из самых красивых захватов, которые я когда-либо видел, и аккуратно схватил пистолет, когда он выпал из безвольных пальцев. Тем же движением, которым он убрал пистолет в сумку, он выхватил пару наручников и защелкнул их на запястьях панка. «Грабитель номер два к тому времени направлялся к двери, и я ждал, чтобы оказать ему теплый прием. В этом не было никакой необходимости. Он не прошел и половины пути, как Нед скользнул перед ним. Когда они ударились, раздался глухой удар» который даже не потряс Неда, но заставил другого остекленить. Он даже не заметил этого, когда нет надел на него наручники и опустил рядом с его напарником. Я вошел, забрал у Неда их оружие и официально оформил арест. Это было все, что увидел Гринбек, когда вылез из-за прилавка, и это было все, что я хотел, чтобы он увидел. Заведение было на фуд завалено битым стеклом и пахло, как внутри бутылки Джек дэнилс Гринбик начал выть как волк из-за своего потерянного имущества. Похоже, он знал о телефонном звонке не больше, чем я, поэтому я схватил прыщавого парня, который, пошатываясь, вышел из кладовой. Он был тем, кто делал звонки. Это оказалось делом чистой глупости. Он проработал на Гринбека всего несколько дней, и у него не хватило мозгов понять, что обо всех ограблениях следует сообщать ребятам из охраны, а не полиции». Я сказал Гринбеку, чтобы он поговорил со своим мальчиком, так как это вызвало большие неприятности. Затем подтолкнул двух бывших грабителей к машине. Нед забрался к ним на заднее сиденье, и они прижались друг к другу, как два беспризорника в шторм. Единственной реакцией робота было вытащить из-за бедра аптечку первой помощи и залатать дыру от рикошета в одном из головорезов, которую никто не заметил в суматохе. Шеф все еще сидел там, с тем же бескровным выражением лица, когда мы вошли. Я не верил, что это возможно, но он стал на два тона белее. «Ты сделал работу!» – прошептал он. Прежде чем я успел его успокоить, его осенила вторая и более ужасная идея. Он схватил в охапку рубашку первого грабителя и ткнул его лицом вниз. «Ты с китайцем Джо!» – прорычал он. Панк совершил ошибку, пытаясь быть милым. Поэтому шеф дал ему по голове открытой ладонью, отчего его глаза закатились, как шарики. Когда вопрос был задан снова, он нашел правильный ответ. «Я никогда не слышал ни о каком китайце Джо. Мы только сегодня приехали в город и...» «Внештатный сотрудник, ей-богу!» Вздохнул шеф и рухнул в кресло. «Заприте их! И быстро! Расскажите мне, что, черт возьми, произошло!» Я захлопнул перед ними решетку и не слишком уверенно указал пальцем на Неда. — Вот и герой, — сказал я. Схватился с ними в одиночку, заставил их пасть и совершил захват. Он — сила добра в этом, в остальном злом обществе. И он тоже непробиваемый. Я провел пальцем по широкой груди Неда. Краска была облуплена пулями, но металл почти не поцарапан. — Это доставит мне неприятности. Большие неприятности, — причитал шеф. Я знал, что он имел в виду проблему с ребятами из охраны. Им не нравилось, когда панков арестовывали и стреляли без их согласия. Но нет подумал, что у шефа были другие заботы, и поспешил их исправить. Никаких неприятностей не будет. Я ни разу не нарушил ни одного из законов об ограничении роботов. Они являются частью моих схем управления и, следовательно, полностью автоматизированы». Люди, которые достали оружие, нарушили как закон роботов, так и закон людей, когда угрожали насилием. Я не причинил вреда этим людям, просто задержал их. Все это было в голове шефа, но мне нравилось думать, что я могу за этим следить. И мне было интересно, как робот, машина, может быть вовлечен во что-то вроде применения закона и насилия. На этот вопрос у Неда тоже был ответ. Роботы берут на себя эти функции в течение многих лет. Разве регистрирующие радарные счетчики не выносят суждения о нарушении человеком автомобильных правил? Робот-детектор алкоголя лучше подходит для оценки трезвости заключенного, чем офицер, производящий арест. Одно время роботам даже разрешалось самим принимать решения об убийстве. До введения законов об ограничении использования роботов автоматические пистолеты-наводчики были в общем пользовании. Их последней разработкой стала автономная батарея больших зенитных орудий. Автоматический сканирующий радар обнаруживал все самолеты в непосредственной близости. Те, кто не мог вернуть правильный идентификационный сигнал, отслеживались и вычислялись их курсы. Автоматические взрыватели и заряжатели готовили оружие с компьютерным наведением, которое стреляло с помощью роботизированного механизма. «Я мало о чем мог спорить с Недом. За исключением, может быть, его лексики профессора колледжа. Поэтому я сменил атаку. Но робот не может занять место полицейского. Это сложная человеческая работа. Конечно, это так. Но занять место полицейского человека – это не функция полицейского робота. В первую очередь, я объединяю функции многочисленных единиц полицейской техники, интегрируя их операции и делая их мгновенно доступными. Кроме того, я могу помочь в механических процессах правоохранительных органов. Если вы арестовываете человека, вы надеваете на него наручники. Но если вы прикажете мне это сделать, я не приму никакого морального решения. В этот момент я просто машина для надевания наручников. Моя поднятая рука прервала поток аргументов робота. Нет был по уши завален фактами и цифрами, и у меня была полная уверенность, кто займет второе место в любой продолжающейся дискуссии. Никакие законы не были нарушены, когда Нед сделал это. Это было точно. Но существуют и другие законы, отличные от тех, что указаны в книгах. «Китайцу Джо это не понравится». «Совсем не понравится», сказал шеф, озвучивая мои собственные мысли. «Закон зубов и когтей». Это то, чего не было в юридических книгах. И это было то, что управляло Найнпортом. Это место было достаточно большим, чтобы иметь приличное количество игорных заведений, притонов и пьяниц. Всеми ими управлял китаец Джо. Как и полицейским управлением. Мы все были у него в кармане. И можно сказать, что именно он платил нам зарплату. Однако это не та вещь, которую можно объяснить роботу. «Да, китаец Джо». Сначала я подумал, что это эхо. Потом понял, что кто-то осторожно вошел в дверь позади меня. Некто по имени Алекс. Шесть футов костей, мышц и проблем. Правая рука китайца Джо. Он изобразил улыбку шефу, который чуть ниже опустился в своем кресле. Китаец Джо хочет, чтобы ты рассказал ему, почему у вас есть умные копы, которые ходят вокруг, поднимают руку на людей и позволяют им разбивать хорошее спиртное. В основном он злится из-за самогона. Он говорит, что с него хватит болтовни, и после этого следует... «Я помещаю вас под домашний арест в соответствии с пунктом 19 статьи 46 пересмотренного устава». Нед сделал это еще до того, как мы поняли, что он даже пошевелился. Прямо на наших глазах он арестовывал Алекса и подписывал нам смертные приговоры. Алекс не был медлительным. Когда он обернулся, чтобы посмотреть, кто его схватил, он уже вытащил эту пушку. Он сделал один выстрел прямо в грудь Неда, прежде чем робот выхватил пистолет и надел наручники. Пока мы все разевали рты, как дохлая рыба, Нед произнес обвинение, клянусь удовлетворенным тоном. Заключенный Питер Рокжомский, псевдоним Алекс Топор, разыскивается в канал Сити за вооруженное ограбление и покушение на убийство также разыскивается местной полицией Детройта, нью йорка и манчестера по обвинению в убери это от меня алекс взвыл мы могли бы еще что то сделать и все могло бы еще наладиться если бы бенни бак не услышал выстрел он просунул голову во входную дверь ровно настолько чтобы закатить глаза наблюдая за нашей маленькой сценой алекс они поднимают руку на алекса потом он исчез И когда я выглянул за дверь, его нигде не было видно. Мальчики китайского Джо всегда ходили парами. И через 10 минут он будет знать об этом все. «Задержи его!» — сказал я Неду. «Не будет иметь никакого значения, если мы отпустим его сейчас. Миру уже пришел конец». Тут вошел Фэтс, что-то бормоча себе под нос. Увидев меня, он ткнул большим пальцем через плечо. «Что случилось?» Я вижу, как маленький Бенни Бак выходит отсюда, как будто это место в огне и чуть не погибает». Потом Фэтс увидел Алекса с браслетами и в одну секунду протрезвел. Он просто на мгновение разинул рот, а потом принял решение. Без малейшего колебания он подошел к шефу и бросил свой значок на стол перед ним. «Я старик и слишком много пью, чтобы быть полицейским. Поэтому я ухожу из полиции. Потому что если это то, о ком я думаю, вон там, в наручниках». «Я не проживу дня до того, чтобы стать старше, пока я здесь». «Крыса!» — шеф зарычал от боли сквозь стиснутые зубы. «Бросаешь что, ну, щи, корабль! Крыса!» «Пи!» — тихо сказал фетц и ушел. В этот момент шефу было все равно. Он и глазом не моргнул, когда я взял значок Фетса со стола. «Я не знаю, почему я это сделал. Возможно, я думал, что это будет справедливо». нет начал все неприятности. Я был достаточно зол, чтобы захотеть, чтобы он был на месте, когда все закончится. На его нагрудной пластине было два кольца, и я не удивился, когда булавка для значка аккуратно подошла к ним. «Ну вот, теперь ты настоящий полицейский». Сарказм сочился из моих слов. Я должен был понять, что роботы невосприимчивы к сарказму. Нет принял мое заявление за чистую монету. «Это очень большая честь не только для меня, но и для всех роботов». «Я сделаю все возможное, чтобы выполнить все обязательства офиса». Джек Армстронг в жестяном нижнем белье. «Я слышал, как маленькие моторчики в его кишках гудели от радости, когда он арестовывал Алекса. Если бы все остальное не было так плохо, я бы наслаждался этим». В Неда было встроено больше полицейского оборудования, чем когда-либо было у Найнпорта. Из одного бедра торчала чернильная подушечка, и он ловко провел по ней кончиками пальцев Алекса, и поставил печать на карточке. Затем он держал пленника на расстоянии вытянутой руки, пока что-то щелкало у него в животе. Еще раз в сторону, и из щели выпали две моментальные фотографии. На карточку были наклеены фотографии с места преступления, вставлены сведения об аресте и тому подобное. Было еще что-то, но я заставил себя отойти. Были более важные вещи, о которых нужно было подумать. Например, остаться в живых. «Есть какие-нибудь идеи, шеф?» Стон был моим единственным ответом, так что я оставил все как есть. Тогда появился Билли, остаток полицейских сил. Я вкратце изложил ему суть дела. То ли по глупости, то ли из-за мужества. Он решил остаться, и я гордился этим мальчиком. Нед запер последнего заключенного и начал подметать. Вот такими мы были, когда вошел китаец Джо. Несмотря на то, что мы ожидали этого, это все равно было шоком. С ним была куча его самых крутых парней, и они толпились в дверях, как бейсбольная команда с избыточным весом. Китаец Джо шел впереди, засунув руки в рукава своего длинного мандаринового платья. Никакого выражения на его аскетичных чертах. Он не стал тратить время на разговоры с нами, просто дал слово своим ребятам. «Очистите это место!» «Новый начальник полиции скоро будет здесь, и я не хочу, чтобы он видел, как вокруг ошиваются какие-то бездельники». Это меня разозлило. Даже с взяточничеством мне нравилось чувствовать, что я все еще полицейский, а не на жалование у дешевого панка. Мне также было любопытно узнать и китайце Джо. Так было с тех пор, как я попытался навести на него справки, и так ничего и не нашел. Я все еще хотел знать. Нет. «Посмотри хорошенько на этого китайца в халате из вискозы и дай мне знать, кто он». «Боже! Но эти электронные схемы работают быстро!» Нет выпалил ответ, как честный человек, который неделями репетировал свои реплики. «Он псевдоазиат, использующий естественную желтизну кожи, усиленную краской. Он не китаец. Ему также была сделана операция на глазах, шрамы от которой до сих пор видны». Это, несомненно, было сделано в попытке скрыть его настоящую личность. Но Бертильон измерил его уши и другие черты лица, чтобы установить личность. Он находится в очень разыскиваемом списке Интерпола, и его настоящее имя... Китаец Джо был зол и не без причины. «Вот в чем дело! Вон тот же стеной радиоприемник с большим ртом! Мы слышали о нем и позаботимся об этом!» Толпа отскочила в сторону или упала на пол, и я увидел, что в дверях на коленях стоит парень с ракетницей. Кумулятивные противотанковые заряды, без сомнения. Это была моя последняя мысль, когда я упал. «Может быть, ты сможешь поразить танк одной из них, но не робота. По крайней мере, не полицейского робота». Нед скользил по полу лицом вниз, когда задняя стена взорвалась. Второго выстрела не было. Нет сомкнул руку на трубе базуки, и это была такая старая водосточная труба. Тогда Билли решил, что любой, кто запускает ракету в полицейский участок, нарушает закон, поэтому он перебрался туда со своей дубинкой. Я был прямо за ним, так как не хотел пропустить ничего интересного. Нет был где-то на самом дне, но я не сомневался, что он мог позаботиться о себе. Раздалось несколько приглушенных выстрелов, и кто-то закричал. После этого никто не стрелял, потому что мы были слишком запутаны. Панк по имени Бруклин Эдди ударил меня рукояткой пистолета сбоку по голове, и я размазал ему нос кулаком по всему лицу. После этого все окутано каким-то туманом. Но я точно помню, что какое-то время там было очень оживленно. Когда туман немного рассеялся, я понял, что я единственный, кто все еще стоит на ногах. Или скорее склоняется хорошо что там была стена нет вошел через парадную дверь неся на руках очень потрепанного бруклин эдди я надеялся что я сделал все это запястья эдди были скреплены наручниками нет осторожно положил его рядом с кучей головорезов на которых как я внезапно понял были одинаковые наручники я смутно задавался вопросом делал ли нет их по мере необходимости или у него был запас спрятанный в полой ноге или что-то в этом роде В нескольких футах от него стоял стул, и можно было сесть. Кровь была повсюду, и если бы пара бандитов не застонала, я бы подумал, что это трупы. Один из них был мертв, как я вдруг заметил. Пуля попала ему в грудь, большая часть крови, вероятно, была его. Нет, на мгновение зарылся в тела и вытащил Билли. Он был без сознания. На его лице была широкая улыбка, а в кулаке все еще торчали осколки его дубинки. Нужно совсем немного, чтобы сделать некоторых людей счастливыми. Пуля прошла через ногу, и он так и не пошевелился, пока Нет отрывал штанину и накладывал повязку. Фальшивый китаец Джо и еще один человек сбежали на машине. Сообщил Нет: «Пусть это тебя не беспокоит. Удалось мне прохрипеть. Твой средний показатель отбивания по-прежнему лидирует в лиге». Именно тогда я понял, что шеф все еще сидит в своем кресле, где он был, когда началась шумиха. Все еще сутулившись, с этим остекленевшим взглядом. Только после того, как я начал с ним разговаривать, я понял, что Алонсо Крейг, начальник полиции Найнпорта, теперь мертв. Один выстрел. Пистолет небольшого калибра, возможно, 22-го, прямо в сердце, и кровь, которая там была, впиталась в его одежду. У меня была хорошая идея, где мог быть пистолет, из которого был произведен этот выстрел. Маленький пистолет, такой, который поместился бы в широком китайском рукаве. Я больше не чувствовал усталости или сонливости. Просто злость. Возможно, он не был самым умным или самым честным парнем в мире, но он заслуживал лучшего конца, чем этот. Сбит с ног боссом рэкета, который подумал, что ему перешли дорогу. Примерно тогда я понял, что мне нужно принять важное решение. Когда Билли выбыл из борьбы, а Фетс ушел, я стал полицейским из Найнпорта. Все, что мне нужно было сделать, чтобы выбраться из этого бардака, это выйти за дверь и продолжать идти. Я был бы в достаточной безопасности. Нет промчался мимо, схватил двух головорезов и оттащил их в камеры. Может быть, это был вид его синей спины, а может быть, я устал убегать. В любом случае, мое решение было принято еще до того, как я это осознал. Я осторожно снял золотой значок шефа и надел его вместо своего старого. «Новый начальник полиции Найнпорта», — сказал я, никому конкретно не обращаясь. «Да, сэр», — сказал нет проходя мимо. Он опустил одного из заключенных на землю достаточно надолго, чтобы отдать честь, а затем продолжил свою работу. Я ответил на приветствие. Госпитальный фургон увозил убитых и раненых. Я получал дьявольское удовольствие, игнорируя вопросительные взгляды обслуживающего персонала. После того, как док починил мою голову сбоку, все разошлись. Нет, вымыл полы. Я съел десяток таблеток аспирина и подождал, пока прекратится стук молотка, чтобы подумать, что делать дальше. Когда я собрал свои мысли воедино, ответ был очевиден. Слишком очевиден. Я так долго, как только мог, перезаряжал свой пистолет. «Наполни свою коробку для наручников, Нет. Мы выходим на улицу». Как хороший полицейский, он не задавал вопросов. Я запер наружную дверь, когда мы уходили, и отдал ему ключ. «Вот. Есть большой шанс, что ты будешь единственным, кто сможет воспользоваться этим до конца дня». Я растянул поездку до дома китайца Джо настолько, насколько мог, пытаясь понять, есть ли другой способ сделать это. Его не было. Убийство было совершено, и Джо был тем парнем, на которого я собирался повесить это дело. Так что мне пришлось позвать его. Лучшее, что я мог сделать, это остановиться за углом и проинструктировать Неда. Этот комбинированный бар и комната для игры в кости являются исключительной собственностью того, кого мы по-прежнему будем называть китаец Джо, пока у тебя не будет времени рассказать мне о нем вкратце. Прямо сейчас у меня достаточно отвлекающих факторов. «Что мы должны сделать?» «Так это пойти туда, найти Джо и привлечь его к ответственности». «Понятно», — ответил Нет своим резким голосом. «Но не проще ли было бы произвести арест сейчас, когда он уезжает на этой машине, вместо того, чтобы ждать, пока он вернется?» «Упомянутая машина ехала на скорости 60 миль в час, когда выехала из переулка перед нами. Я только мельком увидел Джо на заднем сиденье, когда он пронесся мимо нас». «Останови их!» Закричал я, в основном для своей же пользы, так как я был за рулем. Я попытался переключить передачу и завести двигатель одновременно, но у меня ничего не получилось. Поэтому Нет остановил их. Это было сформулировано как приказ. Он высунул голову из окна, и я сразу понял, почему большая часть его снаряжения была расположена в его туловище. Вероятно, и его мозг тоже. Конечно, в его голове оставалось не так уж много места, когда там была спрятана эта пушка. Безоткатный пистолет калибра 75 мм. Тарелка повернулась назад прямо там, где должен был быть его нос, если бы он у него был, и большой ствол вышел наружу. Это отличная идея, если подумать. Прямо между глаз для хорошего прицеливания, высоко, всегда на готове. Бум-бум, чуть не снес мне голову. Конечно, нет был идеальным стрелком. Так же, как и я, с компьютером вместо мозга. Он продырявил каждую шину пулей, и машина, хлопая крыльями, остановилась немного дальше по дороге. Я медленно выбрался наружу, в то время как Нед добежал туда ровно за несколько секунд. На этот раз они даже не пытались бежать. То немногое, что у них осталось, должно быть было подорвано дымящимся дулом пистолета 75-го калибра, торчащим у Неда между глаз. Роботы аккуратны в таких вещах, так что он, должно быть, намеренно оставил его торчащим наружу. Вероятно, у него был курс психологии в школе роботов. Трое из них в машине, все машут руками в воздухе, как в последнем кадре вестерна, а пол завален интересными маленькими чемоданчиками. Все тихо подошли. Китаец Джо только зарычал, когда Нет сказал мне, что на самом деле его зовут Стантин, а горячее сиденье Эльмиры все время оставалось теплым в надежде, что он вернется. Я пообещал Джо Стантину, что буду рад организовать его в тот же день, таким образом не беспокоясь о каких-либо проблемах с местными властями. Остальная часть мафии предстанет перед судом в Канал-Сити. Это был очень напряженный день. С тех пор все значительно успокоилось. Билли выписался из больницы и носит мои старые сержантские нашивки. Даже Фэт вернулся хотя теперь он время от времени трезвеет, и ему трудно смотреть мне в глаза». Нам не так уж много нужно делать, потому что в дополнение к тому, что это тихий город, теперь это честный город. Нет ночами патрулирует пешком, а днем отвечает за лабораторию и архивы. Может быть, доброжелательному полицейскому это и не понравилось бы, но Нет, похоже, не возражает. Он подправил все царапины от пуль и начищает свой значок. Я знаю, что робот не может быть счастливым или грустным, но Нет кажется счастлив иногда я готов поклясться что слышу как он напивает себе под нос но конечно это только моторы и все остальное что происходит вокруг когда начинаешь думать об этом я полагаю что мы создаем здесь какой то прецедент с тем чтобы сделать робота полноценным полицейским с завода еще никто не приезжал так что я так и не узнал первые мы или нет и я скажу кое что еще я не собираюсь оставаться в этом разрушенном городе навсегда Сейчас я разослал несколько писем в поисках новой работы. Так что некоторые люди будут очень удивлены, когда увидят, кто станет их новым начальником полиции после того, как я уйду.